Стремитесь к совершенству. Я знаю писателя, который вот уже 17 лет работает над одной книгой. Она уже почти готова последние 15 лет. Но он не хочет ее публиковать, пока не доведет до полного совершенства. Я могу это понять, но ведь другие писатели могли бы за это время опубликовать 10 книг. Я даже знаю кое-кого, кто мог бы издать и сотню. так имеет ли смысл перфекционизм этого писателя? Я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что таким образом он умрет раньше, чем завершит свое произведение. А книга, которую так никто и не прочтет, по-моему, вообще не книга. Гораздо лучше закончить что-то, чем продолжать до бесконечности работать над деталями, которые я, как подозреваю, никто кроме автора и не заметит. В ваше определение совершенства? Должен входить не только стандарт работы, а также, возможно, затраченные на нее средства, но и сам факт того, будет ли она закончена. Часто имеются определенные временные рамки, в которые вы должны уложиться, чтобы то, что будет вами сделано, могло считаться идеальным. Допустим, вы пишете диссертацию на соискание ученой степени. Какую бы ценность она собой не представляла, если вы не сдадите ее вовремя из-за того, что хотели достичь совершенства, Ваша работа потеряет свой смысл. Поэтому ни о каком совершенстве здесь говорить нельзя. Это применимо к работе, школе и дому. Перфекционизм принято считать положительной чертой. Конечно, нет ничего хорошего в халтурном отношении к работе, и, конечно, вы должны пытаться делать все по самым высшим доступным вам стандартам. Но, если честно, у всего есть свои пределы. Необходимо достигать баланса между совершенством исполнения и затраченным временем и средствами. Как вы считаете, когда Микеланджело закончил роспись сикстинской капеллы, он не думал, что мог бы сделать кое-что лучше? Уверен, что думал. Мне кажется, Микеланджело мог часами смотреть на свою работу и размышлять. О, надо было бы перерисовать вон тот кусок дерева, а этот нос мог бы быть более крючковатым, и теперь мне кажется, что цвет этих одежд... Однако он понимал, что совершенство мельчайших деталей настолько же важно, как и тот факт, что работа закончена. Она была достаточно хороша. «Я могу за это поручиться, я ее видел», и мне кажется, она выдержала испытание временем. Шекспир вносил изменения в некоторые свои пьесы для более поздних представлений. Это означает, что он не считал их совершенными. Но существовали зрители, которых требовалось развлекать, и трупы актеров, которые должны были выступать, чтобы заработать себе на хлеб. Поэтому для Шекспира в понятие совершенства входило и своевременное окончание работы. Так что, понимаете, стремление к идеалу может помешать вам закончить ваше дело. А незаконченное дело – несовершенно. Поэтому вы стремитесь к чему-то, чего на самом деле не существует. Конечно, вы должны делать все как можно лучше, но принимайте во внимание, что это не обязательно должен быть идеал. Правило 53. Перфекционизм вреден.